Обед Обедают у нас в московском зоопарке Прямо на рабочем месте Там, где животным еду готовят И по запаху обеда Можно легко определить, кто за каким животным ухаживает Например, здание, из которого жареными семечками пахнет Это наш дом птиц Кроме семечек, тут иногда бывает запах яблок и бананового варенья. Мы его из переспевших бананов делаем, от которых другие отделы отказались. Но запаха всегда получается гораздо больше, чем варенье. Из соседнего корпуса, где за пингвинами ухаживают, в два часа жареной рыбой тянуть начинает. Поэтому запаху даже время проверять можно. Если пахнет, значит два часа. В самой середине зоопарка стоит хлебный дух. Такой крепкий, что хоть масло на него машь и кушай. Тут живет жираф Самсон, который очень хлеб уважает. А Самсона все работники зоопарка уважают, потому что у него всегда черные полбуханки взять можно. От Самсона не убудет. Ему с тем расчетом корм и выписывают, что хоть кто-нибудь полбуханки довозьмет. Но самые разнообразные запахи доносятся из террариума. Тут пахнет и бананами, и черным бородинским хлебом, и семечками жареными. Но вовсе не потому, что змеи и крокодилы все это любят. А от того, что бывший заведующий террариумом теперь заместителем директора работает и террариумистом, как своим, отборные продукты выписывает. Другие работники обижаются. Почему это вы змеем и крокодилом продукты, как в ресторан, выписываете, а нам нет? Так я же, бывший заведующий террариумом, разводит руками замдиректора. Я же у вас не работал. Чешут затылки другие работники и соглашаются. И правда ведь не работал, значит все по справедливости.